Глава 25. Шутка или откровение? Пышногруда Ультрамарин, как и ее семья, являлась в Новом Сеуле личностью крайне знаменитой. Отец занимал одно из важных кресел в правительстве, мать — в Совете Безопасности. и Единственная дочка из-за своей способности и крайней полезности для государства попала под программу «Национализация Икс». Но занимавший уже на тот момент пост главного представителя партии местной оппозиции отец Марии через свои связи в партии и СМИ смог добиться огласки данной ситуации, призвав всех защитников прав человека вступиться за его дитя. В результате Марию ждала более благоприятная участь, нежели проведение всей жизни в подвалах исследовательских лабораторий, где той пришлось бы до скончания веков пополнять в той необходимой стране золото валютные ресурсы девочка-Клондайк или живая шахта. Так за спиной прозвали неприкасаемую местную принцессу, к которой из-за охраны практически никто не мог подойти. Все, что она могла делать на занятиях, так это слушать наставника и смотреть, как ее сверстники потом и кровью завоевывают право называться героями, оставляя ей единственную возможность наблюдать за их победами со стороны. Отец Ультре поступил как настоящий мужчина. После того случая и преданной глазки он стал самым знаменитым бывшим политиком, которого буквально вынудили покинуть свое место. Из слов той же Хлои вся местная оппозиция давно уже была подкуплена. И если бы не исключение из партии Дэвида Ультре, то он в будущем спокойно мог бы выиграть выборы на пост главного представителя региона Новый Сеул. А оттуда уже и до кресла одного из евразийских региональных лидеров недалеко. Ну а пока сменив род деятельности, тот вполне себе справлялся с постом акционера Hero Technology, создававший более 70% всех средств, поддержки и оружия, коим оснащались как герои, так и военные. Талантливый человек талантлив во всем. Деловито проговорила Хлоя, любительница разговоров о политике, политиках и прочем. До да чего таким простым обывателям, как я и Ванесса, зачастую нет никакого дела. Когда обед улегся, пришло время отправляться на арену, где нас уже ждал очередной сюрприз от наставника. Вместо прогнозируемых сражений, сегодня нас, разделив на две группы по пять человек, заставили отрабатывать приемы по защите и эвакуации. Целью команды являлась защита объекта. Так, к примеру, в роли нападающего выступали одиночные клоны бездны, в роли защитников, эвакуирующих жертву пятерка учащихся. Поначалу все давалось крайне легко. Наставник объяснил главные принципы обороны, кому требуется действовать, да и сам не сильно-то напрягаясь, позволял своим иллюзиям лишь изредка бросаться в учеников черной материи. Первый раз все группы справились с защитой на отлично. Кто-то даже позволил себе напасть на клона наставника, после чего сложность возросла, Но и в этот раз, пусть и с большим напрягом, каждая из команд выстояла под натиском иллюзии нужное время. Третий же этап буквально полностью уничтожил всех и каждого. Ведь его сложность не просто переплюнула два предыдущих вместе взятых, но и увеличилась появление дополнительных клонов. Ловушки, внезапные атаки. Все это в чистом поле наносило урон, который даже мне при использовании способностей на максимум не удавалось поглотить своим полем. В итоге мы, прикрываясь Ванессой, как разлетающимся в разные стороны живым щитом, Кое-как смогли успешно протащить на следующий этап пару совершенно бесполезных одногруппников. Винить их в этом никто не стал. Способности не выбирают. Но все же неприятные осадочек гаденыши после себя оставили. Вместо благодарности кинув нам словно собакам нечто наподобие «сочтемся» выдохшегося меня, видевшего, как Реноу приходится бессмертной, которую вообще никто не жалел. Это так задело, что даже Хлое пришлось успокаивать. Прошедшие тест-группы допускались к завтрашнему первому экзамену. Как оказалось, данное занятие являлось ничем иным, как проверкой, в ходе которой сильнейшие и показавшие себя лучше других личностей допускались к экзамену, где могли претендовать на академическую стипендию. Также наставник Оливер проговорился и о том, что есть и вторая дополнительная стипендия для отличников теоретических знаний. Таким образом, каждый мог пополнить свой карман за счет академии при достижении успехов хотя бы на одном из двух ученических фронтов. «Жаль, что большую часть информации я пропустил из-за словесной перепалки с одним из двух халявщиков, что ради нас и палец о палец не ударили». «Успокойся, Алекс!» Пнув ногой собственную оторванную конечность, что уже успела заново отрасти и регенерировать, проговорила Ванесса. «Я в порядке. А это, если хочешь. Можешь домой забрать и зажарить». «Не смешно. Однажды твои силы могут истощиться. Регенерация не сработать. И что тогда?» ты должна больше уделять силы внимания собственной защите». Видя залитое кровью тело, растрепанные слипшиеся волосы и синие, словно небо, уставшие, измученные глаза, проговорил я. «Тогда посмеется кто-то другой», пожала плечами бессмертная, вновь как и с утра повесив голову. «Как тот черножопый выродок». После этих слов мне наконец-то стало понятно. Она до сих пор помнила, и та секундная месть не позволила девушке выплеснуть злобу, негатив ее расправу. Получив от нее же в морду, я только ухудшил, и без того паршивое настроение бессмертной. Кажется, последние дни из-за меня и Хлои, она все чаще стала вспоминать то, от чего пыталась убежать. Подойдя к грязнульке, на чем залитом кровью лице разглядел единственную скупую слезу, приобнял ту и извинился. Не зная за что и почему, но именно извини — единственное слово, которое пришло на ум. Мать мертва, отец мертв, трупы сестренок обгорели настолько, что вместо тел хоронили прах. А я, являясь супербабой, супершпионкой и супербойцом, мать вашу, даже по-человечески умереть не могу. В этих тяжелых словах голубоглазый почувствовал такую боль, такую тоску, что сердце едва не выпрыгнуло из груди от обиды на чертов мир. Она пыталась покончить с собой. Я чувствовал это, ее желание принять удар. То, как она подставляется под смертельные атаки. Ванесса, как человек, давно перестала искать житейские радости. И сейчас, как бессмертная, искала только одного — смерти. Сочувствую твоей утрате. Сильнее прижав тук к себе, тихо произнес я. «Засунь себе в задницу и проверни свое ебаное сочувствие, Алекс!» Усмехнувшись и шмыгнув носом, выдала блондинка, также обняв меня руками. «Кстати, я тут про супершпионку проболталась, и теперь мне придется тебя убить?» «Думаю, с этим ты точно справишься. Умертвить меня куда проще, чем довести тебя до слез». Приняв слова Ванессы за очередную неуместную шутку, отозвался я. «Сраный, подлиза! Хоть бы тут возразил!» Положив голову мне на плечо, все так же усмехаясь, проговорила девушка. А после, звучно втянув в себя сопли, грозно заявила. «Я эту суку вместе с пальмой, с которой тот спустился, урою. На очке прям в сортире взорву к чертям собачьим». «Не надо». Думаю, ему и так хватило. Ладошкой прошелся по голове притихшей блондинки. После нашей веселой встречи в поезде, где я познакомился с беззаботной Ванессой, Видеть эту красотку в таком состоянии было очень и очень болезненно. Носик голубоглазый прошелся по моей потной рубашке. Большие и выразительные глаза, взмахнув пару раз длинными ресницами, с некой жалостью поглядели на мое лицо. Губы Ванессы дрожали. Чумазое, запачканное пересохшей кровью лицо выражало нерешительность. Она хотела мне что-то сказать. Наверняка это сильно тяготило ее. Ведь обычно она сходу выдавала все, что ей нравится. Думай, Ванесса, я не буду тебя отталкивать и торопить. Улыбнувшись, также глядя в эти выразительные, красивые глаза, подумал я. И спустя минуту девушка наконец-то произнесла. Может, переспим?